Часть вторая. Бог, как реальность. Прощайте глупых, черта с два. Убейте глупых вот дорога. Сейчас их рядом только два, а не убьешь их будет много. Они нахлынут всей толпой, задушат мысль во имя Бога. Страшны дремучей темнотой, Хотя и выглядят у Бога. И попа крестит дурака, и чернь с пустою головой пойдет намоленной тропой обратно в средние века. Иван Вольский То, что сгнило, должно быть ампутировано, в противном случае гангрена поразит весь организм, а организм жалко, он хороший. Он еще нам послужит, тем паче, что он это и есть мы. Речь, по сути, идет о самоспасении. Поэтому приговор неумолим и однозначен — резать и быстро. Чем дольше тянем, тем опаснее становится положение. Конечно, может случиться и так, что дурное отсохнет и само отвалится, но для этого организм должен быть крепок. А крепка ли наша цивилизация? Была бы крепка, не болела бы. Так что помощь эскулапа или, по крайней мере, хорошего диагноста, например, в моем лице, просто необходима. А вот знахарей, сующих в рот пациенту утолченных лягушек лучше гнать поганой метлой, иначе постель больного станет его смертным адром. Впрочем, довольно и на сказаний. Скажем ясно и прямо, черная гниль организованной религии может убить цивилизацию. Она бы, конечно, могла отсохнуть и отвалиться сама. Честно говоря, экономически здоровый, растущий и развивающийся организм цивилизации. Сам отторгает устаревшие мировоззренческие мифологемы, де-факто становясь научно-атеистическим. Но когда солнце экономически начинает садиться, из мглы экономических сумерек постепенно выползают черти оккультизма, магизма, потусторонщины. Так закат Римской империи, ознаменовался ростом популярности и катастрофическим распространением по всей ее территории учения одной из самых агрессивных, фанатичных и деструктивных сект, существовавших на тот момент. Ее адепты поклонялись мертвому окровавленному телу, засушивали в качестве памятных реликвий кусочки человеческих трупов, а также сохранили в своих ритуалах каннибальские пережитки более ранних религий, Они делали вид, будто едят плоть и пьют кровь казненного человека, которого считали своим богом. Причем, что интересно, в лучших традициях мазохизма сектанты радовались, когда их терзали и казнили, подобно их казненному богу, а придя к власти в лучших традициях садизма, сами были не прочь разгромить какую-нибудь чужую святыню или растерзать ученого, как убили в Александрии Ипатию на заре христианства как позже жгли Бруно и тысячи других людей во славу своего наикратчайшего бога. И сейчас, в преддверии планетарного кризиса, мы с вами наблюдаем то же самое. Из темных щелей повылезло разнообразного. Черносотенцы, погромщики, мракобесы. А что самое трагичное, процессу раздувания этого религиозного пожара способствуют российские власти. И это больше, чем преступление. Это ошибка, как сказал «не помню кто, не помню по какому поводу». Ибо любая акцентировка, любое раздувание внимания со стороны государственной пропагандистской машины к вопросам религии в современном обществе чрезвычайно опасно и приводит к автоматическому росту не только покорного, хорошего и мирного в религии, на что рассчитывают власти, но и радикального, фундаменталистского, ксенофобского, агрессивного, беспощадного, Уж такова природа любой идеологии, претендующей на истину. Я истиной не торгую, я честный человек. Я не продаю пустые фантики, мой товар лежит на витрине, и вы можете его потрогать, попробовать, оценить, примерить, подходит ли под вас крой. Давайте померим.